Санкт-Петербург, декабрь 2002 года. Когда однажды в начале декабря Лита вечером вернулась из витофармы домой, в свою квартиру на Большой Морской, Эви протянула ей квитанцию на заказное письмо. На квитанции имелась пометка «Судебная», и взволнованная женщина утром поспешила на почту. Она распечатала казенный конверт и достала оттуда определение суда, о признании искового заявления Веснина Игоря Владимировича соответствующим действующему законодательству, о принятии его к производству и о назначении предварительного судебного заседания по вопросу установления отцовства в отношении ребенка Овчарова Максима Максимовича. Лита машинально расписалась в почтовой квитанции, убрала конверт в сумочку и поняла, что у нее... «Нет сил идти». Перед глазами темнело, голова кружилась и ее подташнивало. Она уже более получаса сидела на убогом почтовом стуле, бесцельно смотря в окно, как ее окликнул Юхур. «Секретая Владимировна, мы поедем сегодня в офис?» «Нет, я себя плохо чувствую. Поедем домой, я хочу полежать». Она с трудом поднялась на третий этаж и сразу легла. «Нужно проанализировать определение суда, чтобы решить, что делать дальше». Молоточком стучала у виска. Она пришла в себя только к вечеру и еще раз перечитала определение суда. Оно гласило, «Ответчику представить мотивированный отзыв на исковое заявление с документальным обоснованием имеющихся возражений». «Мне нужно поехать и ознакомиться с делом», — подумала Лита. Она решила пока не приглашать адвоката. Ему следовало рассказать правду об отце ребенка, но она никому, кроме Моисея Яковлевича, не верила. «Ложь — это грех, но это ложь во спасении. Является ли это грехом? Во всяком случае, я не хочу пока никого вовлекать в это дело», — думала Лита. Наутро она позвонила в офис и сообщила помощнице, что больна, и чтобы в витофарме неделю обходились без нее. Потом она поехала в Смольнинский районный суд, где отстояла огромную очередь в канцелярию. В суде было холодно, сквозило из всех щелей, а в очереди чихали и кашляли посетители. Наконец, ей дали белую папку скрышеватель где находились прошитые документы дела. Лита начала ознакомиться и фотографировать документы. Она обнаружила, что Игорь, подробно описал их совместную поездку в Париж и в качестве доказательств приложил авиационные билеты в бизнес-класс, где у них были соседние места, а также квитанцию об оплате гостиничного номера, за который расплачивался он. «Да, некоторая позиция у него есть», — размышляла Лита. «Мы провели счастливые дни в Париже с 5 по 20 сентября, по крайней мере, Я была там в этот период времени, а ребенок родился 10 июня следующего года. По срокам все совпадает. Но по его логике отцом ребенка мог стать кто угодно из банкиров, с которыми мы гуляли на вечеринке в историческом ресторане на острове Сите. Остров на реке Сена в центре Парижа. Лита позвонила начальнице отдела ЗАГС Центрального района и попросила о встрече. Начальница была с Литой очень любезна и предложила переговорить в ее кабинете на следующий день. Лита купила ей в подарок набор дорогого чая и пришла в ЗАГС в назначенное время. Ей было сложно начать разговор, но начальница ЗАГСа поняла это и стала говорить первой. «У вас возникли проблемы с регистрацией сына?» «Да, один мой близкий знакомый...» подал заявление в Смольнинский районный суд об установлении отцовства над моим сыном Овчаровым Максимом Максимовичем. «Пожалуйста, расскажите мне о судебной практике по этому вопросу». «Дорогая Секлитея Владимировна!» Улыбаясь, ответила ей начальница ЗАГСа, которая увидела Литино состояние и решила максимально помочь ей успокоиться. «Полагаю, что у этого мужчины...» Есть некоторые основания, и он решил этим воспользоваться. Ну что же, вы состоятельная женщина, и думаю, что судья будет на вашей стороне. Она поймет то, что мужчиной движет какой-то расчет. Да, люди из его окружения хотят отобрать у меня мою компанию «Витофарма». Какие жестокие времена!» И как теперь чудовищно и гнусно могут поступать мужчины. Но я вас знаю как умную и сильную женщину. Пожалуйста, расскажите мне о том, с какой позиции вы пойдете в суд. Спасибо вам за добрые слова. У меня имеется справка о том, что оба мои сына рождены от одного отца. Я делала генетическую экспертизу на родство моих детей – «В Сестрорецком медицинском центре, там, где я рожала Максима». «Это прямое доказательство. Полагаю, что этот мужчина не сможет доказать в суде, что он является отцом вашего первого ребенка». Лита улыбнулась, а начальница ЗАГСа продолжала. «Это сильная позиция, Сюклитая Владимировна. Я со своей стороны переговорю с судьей и уверена, что она будет на вашей стороне». Да, благодарю вас за поддержку, но я хочу знать, какие в этом деле имеются риски? Я не хочу погружаться в ваши семейные тайны, Секлитая Владимировна, но вместе с тем обозначу вам все риски. Судья может назначить генетическую экспертизу, и во исполнении определения суда компетентные органы возьмут... Биологический материал у вашего младшего сына и будут делать экспертизу. А какова вероятность назначения такой экспертизы? Я могу вам обещать, что в Смольнинском районном суде такая экспертиза назначена не будет. Судья обопрется на ваши документы и откажет. Но если они пойдут на апелляцию, то за действие судей там. Я ручаться не могу. Я поняла. Спасибо вам большое. Да, какое-то время у вас есть, но хочу вам дать совет, что если имеются какие-то риски, то лучше вам в этой ситуации договориться». Лита вышла из ЗАГСа опустошенной. Она не видела пока никакой возможности договориться. «Не нужно отчаиваться, уныние — это грех», — в который раз про себя повторила Лита. Она отправила Юхура за продуктами и поэтому пошла пешком, и мокрый колючий снег бил ей в лицо. Рядом с московским вокзалом Секлитея поймала такси и поехала домой. Вечером она почувствовала недомогание, и у нее поднялась температура. Эви вызвала врача, который вынес вердикт «воспаление легких». Врач ушел, а улучшения не было. Литу мучили одышка и кашель со слизистой мокротой, а температура поднималась до 39 градусов. Тимоти лег рядом с Литой на кровать и крепко прижимался к ней. Когда она переворачивалась на спину, он заползал к ней на грудь и ложился на ребра. Эви... Не прогоняла кота, потому что на ее родине, в Ханты-Мансийске, кошки лечили разные человеческие болезни, даже рак. Она просидела с Литой всю ночь, а на утро решила пригласить няню для Максима, чтобы самой ухаживать за больной. Лите стало хуже. Добавились боль в боку и рвота. Эви давала ей, кроме лекарств, только травяной чай, и к вечеру ее состояние стабилизировалось, но она очень ослабела. Тимати не уходил и лежал на ее груди уже больше суток. Он ничего не ел и не пил. Эви стала звать его и принесла в спальню миску с кормом, но кот отказался от еды и воды. Иногда он переворачивался и ложился к лите спиной, при этом его пушистый хвост щекотал ей шею. Элита понимала, что кот будто нащупал ее больное место и лечит, забирая болезнь и негативную энергию. Только через три дня Лите стала лучше. У нее снизилась температура и появился аппетит. Она даже выпила небольшую чашку крепкого куриного бульона, который заботливо приготовила Эви. Кот упорно лежал рядом или у нее на груди. Лита забеспокоилась о нем и спросила слабым голосом. Эви, Тимати совсем не ест. Покорми его, пожалуйста. Я звала его, но он не идет. Кот уже три дня так лежит рядом с тобой. В туалет сходил только один раз. Я вчера поменяла ему лоток, и он до сих пор совершенно чистый. Я чувствую, что он лечит меня. Но это не опасно для него? «По-разному бывает, Лита. У нас в хантах кошка вылечила хозяину рак, но сама умерла». «Давай надеяться на лучшее. По крайней мере, мне сегодня лучше, чем вчера». Через неделю после начала болезни Лита почувствовала прилив сил, приняла теплый душ и впервые крепко уснула. Эви тоже легла отдохнуть. Она радовалась тому, что приглашенная няня отлично справлялась с ребенком и помогала по хозяйству. На утро следующего дня Лита захотела поесть, пошла на кухню и увидела на полу умирающего Тимати. Она бросилась к нему, а когда погладила кота, то почувствовала уходящее из его тельца тепло. Ужас обуял ее. Она поняла, что этот кот так любил ее и так хотел ее вылечить, что не рассчитал свои силы и умер забрав ее болезнь себе новый год прошел в семье красицких в минорном настроении лита была в депрессии и ругала себя за смерть тимати она не могла представить что такой сильный и молодой кот может погибнуть неизвестно от чего всего за неделю в день смерти тимати лита вызвала ветеринара попросила кремировать кота а также попытаться определить причину его смерти через два дня ветеринар привезла ей официальное заключение о смерти которое гласило что кот умер от инфекции стафилококка на словах ветврач объяснила что скорее всего его заразили еще в питомнике а потом по ряду причин болезнь резко прогрессировала Когда Лита сказала, что кот спас ее от тяжелой болезни и сам при этом умер, ветврач возразила ей и отметила, что наука не знает подобных примеров. Лита очень переживала из-за смерти кота, и тягостное печальное чувство от утраты близкого члена семьи несколько дней не покидало ее. Наконец она поняла, что может ее немного успокоить. Нужно взять кошку из приюта. Она позвонила ветеринару, и та дала ей телефон кошатницы Алины, у которой в домашнем приюте было несколько кошек, а ее основным занятием являлось пристраивание их в хорошие руки. Алина с удовольствием откликнулась на звонок, и Лита решила поехать в приют вместе с Юхуром. Кошатница жила на окраине Петербурга в хрущевском доме в однокомнатной квартире. Вместе с ней на тот момент обитало восемь котов и кошек, из которых она пристраивала четырех. Лита внимательно осмотрела питомцев и обратила внимание на толстую, длинношерстную, трехцветную кошку, которая была наполовину лысой. «Почему она лысая? Это болезнь?» «Нет, эта кошка здоровая и стерилизована. У нее очень длинная шерсть, и... «Когда я ее нашла, она вся была в колтунах. Приходил кошачий грумер, он ее искупал и удалил колтуны, поэтому она наполовину лысая. Но шерсть у нее отрастет». Кошка была самой непрезентабельной, и Лита решила, что возьмет ее. Алина удивилась и спросила, «А вы уверены, что хотите взять именно эту кошку?» Посмотрите, вот эти три молодых кота гораздо симпатичнее. Я хочу заметить, что денег с вас не возьму, но вы должны мне подписать обязательство, что эта кошка не окажется снова на улице. Я понимаю и готова подписать это обязательство. И еще у меня есть условие. Вы должны в течение трех лет «По моему требованию присылать мне фотографию кошки. Я должна быть уверена, что ей у вас хорошо». Когда Лита согласилась и на фотографию, Алина продолжила расспросы. «А где эта кошка будет жить? Какие у вас жилищные условия?» Только когда Лита сказала, что у нее четырехкомнатная отдельная квартира на Большой Морской, И подписала все обязательства. Алина успокоилась. Она помогла засунуть кошку в перевозку и проводила их до машины. При виде беспородной, толстой и наполовину лысой кошки Эви ахнула. Но Лита ее заверила, что через два или три месяца кошка обрастет шерстью. Я назову ее Барсой в честь наших прежних котов. На завтра пригласим ветеринара. Пусть он заведет кошке паспорт, привьет и чипирует ее. Эви решила, что пусть в семье живет эта кошка, лишь бы Лита выздоровела и вышла из депрессии. А маленькому Максиму лысая кошка понравилась. Он даже назвал ее «Ба». И это было его второе слово после «Мамы».